Девица-пик. Всех по камерам растолкали, а дело-то не идет. Ледащев внимательно посмотрел на сидящего напротив Почкина и, по подперев щеку рукой, уставился в окно. Там шел снег. Рановато, пожалуй. Еще октябрь дотягивает свои последние денечки, ослепленные в пушистые комки снежинки, хозяйски устилали мокрую землю, Налипали на еще не опавшие листья, белыми валиками пушили карнизы. Грустно, когда приходит зима. Завтра все растает, и будет непролазная грязь, дьявол ее дери. Почтительный голос Почкина вернул его в теплую комнату. — Почему не идет, Василий Федорович? У нас все карты на руках. — Вот. И он положил перед ледащевым веер опросных листов. Не хватает только дамы Пик. Ну, рассказывай, не читать же мне все это. У тебя почерк отвратительный. Его подопечного зовут Блюм, барон Иона Блюм. Вначале он нес сущую околесицу, все отрицал, а потом... Рухнул одним словом. Бил. Нет, куда его бить? Он адакий махонький, что и раздавить можно ненароком. Махонький, но вредный. Расмеялся Ледащев. — Знаю я тебя. — Ну, дал один раз по шее, не без этого, — поморщился Почкин. — Больше не понадобилось. Он мне сам все выложил. И без того худое лицо Почкина совсем истощилось, кожа плотно облегала черепную кость, веки воспалились, но глаза смотрели, как всегда, зорко и настороженно. Он готов был подозревать каждого, если это шло на пользу России. Барон Блюм на фрегате содержался в трюме в потайной камере, и только иногда Почкин по ночам выводил его на палубу подышать свежим воздухом. Во время всего плавания Барон страдал от морской болезни. Даже в хорошую погоду его мутило, а малейшая качка буквально выворачивала его наизнанку. Почкин не сразу догадался, что Блюм дурит ему голову. Уж в штиль-то Барон мог совладать с натурой. Но Блюму надо было выиграть время, понять, как вести себя, поэтому при всяком удобном случае он закатывал глаза и без сил валился на койку. Добросовестный Почкин вел допросы только с перерывом на обед, сон, да еще нужду исправить, поэтому опросных листов накопилось много. Вначале в словах барона была полная маскарадная неразбериха, словно жил он в ряженом мире, никого не узнавая, не запоминая, случайный гость в чужом похмелье. Получив по не один раз и не менее пяти, причем один раз так, что искры из глаз вышиблись, барон начал говорить и, уже начав, не мог остановиться. Он, Иона Блюм, поставлял в Кенигсберг на торговый дом Альберта Малина сведения о русском флоте. Сведения эти поступали к банкиру Бромбергу, он же маркиз Сакрамоза. Как ими распоряжался он из Сокрамоза, Блюм не знает. Были названы фамилии людей из Адмиралтейства, с верфей, и даже из тайной канцелярии. Это были маленькие чиновники, мошки, желающие подработать. Про Анну Фрос он решил молчать даже под пытками. И не потому, что был слишком смел, просто понимал, такого рода признание может стоить ему жизни. В конце концов, допросы вылились в бесконечный захлебывающийся рассказ о русских кораблях. «Днями и ночами может рассказывать, что твоя Шахразада, сообщил нечуждый мировой культуре Почкин. «Я ему сказал, мол, осудим тебя, сошлем в Сибирь, так ты там в тишине военный труд можешь написать». «Он что, согласился?» — усмехнулся Ледащев. «Плакал больше и опять же травил в лохань» расшифровку с именем милитриса Репнинской, что говорил?» «Говорил, что этим делом занимается Бродобрей». «Ты спроси у него в следующий раз, кто такая племянница Леди Н. «Я спрашивал. Говорит, что это Репнинская и есть. Такую ей придумали кличку». «Врет». «Не похоже, Василий Федорович. Я с бароном много работал и шельмовскую душу его досконально изучил» я теперь сразу могу определить когда он правду говорит а когда пули льет на святом Николае плыла и мелириса репнинская то есть княгиня оленева так так весьма милая особа веселая приветливая ее между прочим морская болезнь совсем не мучила просто она счастливая а счастье говорят лучшие средство от морской болезни блюм и репнинская не встречались «Это вы про ставку говорите?» «Нет, не посмел я в медовый месяц княгиню в трюм водить». «И правильно сделал. Но интересно, как бы повел себя Блюм, если бы ее увидел?» «Никак он себя не повел. Совершенно был спокоен. А княгиня, если бы князь Оленьев пальцем на Блюма не показал, и внимания бы на него не обратила?» «Почему это князю Оленеву понадобилось в Блюма пальцем тыкать?» Они столкнулись на причале в Кронштадте. Я тогда Блюма на берег сводил, а князь вдруг и спросил меня, кто этот господин, а я говорю, об этом человеке спрашивать не положено, поскольку он под арестом. На эти слова мои князь очень удивился. Странно говорит. Я этого маленького хорошо помню. Вечно он у меня под ногами вертелся в самое неподходящее время. И все? Все. Что ж ты не узнал, что это за время такое? Почкин только пожал плечами. Ледащев каждый день пенял себя, что не идет с визитом к Олейневым. Неделя прошла, как фрегат Корсака стоит в Кронштадтской гавани, а он не может выкроить вечера, чтобы повидать Мелитрису и ее важного мужа. Последний разговор с Почкиным решил дело. Ледащев послал с казачком записку к Олейневым, а сам с помощью лакея начал приводить себя в порядок. Наряды его явно устарели и вышли из моды, а в заграницах заниматься покупками не было времени. Но если из темно-серого парика выбить пыль, а на голубом камзоле серебро мелом почистить, то оно и сойдет. Видимо, Мелитриса видела из окна, как подъехала карета ледащего потому что Лакей только успел снять с него япончу, как она, презрев все условности светской дамы, бросилась ему на шею и закружила по прихожей огромный как зала, приговаривая на все лады. «Ах, Василий Федорович! Неужели Василий Федорович к нам пожаловали? А я вас все жду, жду! Никита, иди сюда скорее! К нам Василий Федорович пожаловали!» Князь Никита уже спускался по лестнице. Ледащев с удовольствием отметил, что на лице его не было выражения обычной кислой вежливости, на нем сияла только голая радость. Последние ступеньки он пробежал бегом, потом туго пожал руку гостя. «Спасибо вам, Василий Федорович, Мелитриса мне все рассказала». Он повернулся к жене. «Ангел мой». Мелитриса тут же нырнула ему под крыло и загнулась в нежном порыве, потерлась носом об бархат камзола. «Ну, слава богу, все на своих местах», подумал Людащев. «Это был замечательный вечер». Радость встречи была не просто сложением, но умножением, даже возведением в степень. Когда горестные и жестокие приключения прожитые стали воспоминанием, говорить о них не страшно, а весело и тревожно, по-хорошему тревожно. Словно черное окно открывается в мир и упругим сквозняком втягивает в тишину натопленной гостиной дыхание той жизни. И теперь сама комната, ее обиходные предметы — Съемы для нагара со свечей, серебряный молочник, бедные щипцы у камина, чашки с дымящимся кофе тоже становятся свидетелями тех событий, чтобы при случае напомнить хозяевам, ничего не ушло, не кануло в лету, пока вы живы, пока живы ваши потомки. Реальностью будут и бойня, и сожженный кистрин, и лазарет в подвале, и побег в тайном чреве кареты. «Василий Федорович, главный мой вопрос к вам – как пастор Чесин?» Этим вопросом Никита сразу вернул жизнь в сегодняшнее русло. «Да-да, мы только об этом и думаем», – подхватила Мелитриса. «Завтра у меня назначена встреча», – продолжал Никита. «Я иду к их сиятельству графу Ивану Ивановичу Шувалову. Мне хотелось бы как можно точнее сформулировать свою просьбу». «Мой вам совет?» никита григорьевич расскажите всю правду то есть чему вы были свидетелем вспомните об участии тесина в цорндорской битве а также о той роли которую пастор сыграл в освобождении вашей жены я думаю уже можно рассказать и об обвинении предъявленном Милитрисе николаевне у нас есть все доказательства ее невиновности кто ж сыграл с ней эту страшную шутку это нам еще предстоит узнать Я, в свою очередь, имею к вам вопрос. Теперь тон ледащего стал деловит и четок. Неделю назад в Кронштадте вы обмолвились, что встречались ранее с неким бароном Блюмом. Сейчас он арестован. Не могли бы вы сказать, при каких обстоятельствах вы встречались с этим господином? Неожиданно Никита смутился. Он быстро скосил глаза на Милитрису, потом сделал неопределенный жест рукой, мол... «Скажу, но не сейчас». Редачев решил, что рассказ князя может вызвать у милитрисы нежелательные воспоминания, и тут же умолк. Вернуться к этому разговору ему удалось только в карете. Никита поехал провожать гостя. «Значит, фамилия мелкого господина Блюм? Я видел его дважды, и оба раза у Лютеранского собора. Вот, собственно, и весь рассказ». Но я не хотел говорить об этом при жене, потому что оба раза встречался с девицей в судьбе которой принимал участие. Девица эта очень мила, и можно сказать, что я был увлечен ею. Она немка. Приехала в Россию без гроша в кармане, но сделала головокружительную карьеру. А при чем здесь Блюм? Он тоже лютеранин. Почему бы ему не прийти в свой храм? Конечно. Но сейчас оглядывая эти события издалека, я со всей очевидностью могу сказать, что они были знакомы друг с другом, но почему-то скрывали от меня это знакомство. А может быть и от всех прочих. Я и тогда это понимал, но гнал от себя подобные мысли. Понимаете, Анна... Так зовут девицу? Да, Анна Фрос. Так вот, девица по недоразумению угодила в Калинкинское подворье, и я ее оттуда вызволил с помощью Шуваловых а потом, видя, как она переглядывается с невзрачным господином, я ловил себя на мысли, уж не воздыхатель ли он, платный воздыхатель, понимаете? Эта мысль столь отвратительна, что мне и сейчас не по себе. Где вы познакомились с Анной? Есть такой художник в Петербурге, некто Мюллер, я покупал у него полотна. Сейчас он, говорит, спился и уже ничем не торгует этот самый мюллер и презрел анну когда та осталась в петербурге совсем без средств ледащев выглядел очень заинтересованным вы не могли бы мне показать где живет этот мюллер ничего нет проще вам говорит что нибудь фамилия диц барон диц «Помнится, у фермеру в армии служил генерал майор диц нет это другой диц а где сейчас анна фрос Я думаю, там же, где и была. Она камеристка их высочества, великой княгини и ее доверенное лицо. Ледащев протяжно присвистнул, потом помрачнел и надолго задумался. «Никита Григорьевич, не рассказывайте никому о нашем разговоре», — сказал он наконец. «Если мне понадобится ваша помощь, я могу на нее рассчитывать?» «Я в вашем распоряжении». И еще». «Ваша жена знакома?» Санный фрос. Не думаю, быстро сказал Никита и внимательно посмотрел на собеседника. Тот в ответ наградил его таким тяжелым взглядом, что князь вскричал испуганно. Уж не думаете ли вы? Оставим пока догадки. Но мне кажется, что я нашел то, что искал. Дама Пик оказалась девицей.